Эпилог второй. «Двадцать лет спустя. Принцесса искренности вновь должна посетить Брошвель», прочла я заголовок Абикарской газеты за завтраком и улыбнулась. «Пожалуй, такой статус мне нравится даже больше, чем Ассалердин и Рагная». А ведь когда-то я размышляла, какое прозвище мне дадут жители Абикарда. Они оказались добрее, чем я думала. Народ действительно полюбил меня». А моя самоотверженность стала сюжетом для множества романтических книг. Часть из них была написана Айленой Кефай, которая все-таки создала мировые бестселлеры. «Меня это глубоко ранит, девочка», — ухмыльнулся свекор и поднялся из-за стола. «Приятного аппетита, дети мои, и хорошей поездки. Я отправлюсь к внукам. Как же я буду скучать в их отсутствие! «Дворец станет таким тихим». Мы с Емином переглянулись, улыбнувшись. Наши десятилетние мальчишки-близнецы действительно могли поставить на уши весь дворец Рогная. Сегодня мы собирались взять их с собой в Брошвиль, планируя погостить у брата недельку, помочь ему подготовить сына к церемонии принятия титула. Олирик станет официальным наследником Абикарда. Он окончил академию, ректором которой по-прежнему остается Анрей Арвидсон сумевшая навести в ней порядок. Теперь Абеккарская столичная академия входила в сотню лучших учебных заведений Арунхолла. А Министерство магии во главе с во вовсю занималось исцелением источника. Правда, кузен давно носил имя Леона Орсета, дальнего родственника королевской фамилии, и ничего не помнил о своей прежней жизни. Он объявился в Брошвилле десять лет назад, а до этого жил в крупном городе на севере. Получив новое образование и построив карьеру, маг перебрался в столицу, где его уже никто не узнавал. Прошло много времени, а сходство — это уже черта нашего славного рода. Фредерик известил меня об этом в недавнем письме, и я была счастлива за новую насыщенную жизнь кузена. Брат правил достойно, в Абикардио царилась тишина и покой. А мой путь был непростым, но он был моим, незабываемым и неповторимым. Емин, поправив серебристые волосы, поднялся с места и, обойдя стол, подал мне руку. Я с удовольствием приняла помощь мужа и засмеялась, когда он подхватил меня на руки и закружил. «Кажется, у нас еще час перед полетом к порталу», прошептал он мне на ухо. «У меня есть предложение». Мурашки побежали по коже от предвкушения. Я вздохнула, прижавшись к Емину, и... В этот момент рядом с нами раздался взрыв... А в дымке появился Глебушка. «Проблемы, проблемы». «Какие проблемы?» «Три маленьких проблемы. Они взорвали Министерство магии». Глеб в отчаянии прикрыл глаза. Тремя проблемами он называл своих детей. И это были ураганы похлеще наших. Как он нашел свою избранницу, это уже совершенно другая история. А наш полет в Эбикард откладывался. Нужно было устранить последствия бесчинств трех маленьких монтри. Этим мне и нравилась моя жизнь. Она была полна событий, любви, радости и тепла. Рядом были любимые, которые делали мою жизнь полной и счастливой. И пусть порой дети доставляли много хлопот, но без них я себя уже не представляла. Они — часть меня, часть той счастливой жизни, к которой я всегда стремилась, которую я смогла познать лишь...